Жоэль Дикер. Загадка номера 622. Моему издателю, другу и учителю бернаро де Фалуа. Годы жизни 1926-2018. Пусть всех писателей в мире жизнь сведет однажды с таким выдающимся издателем. Пролог. Наутро после убийства. Воскресенье, 16 декабря. В полседьмого утра палас Вербье был погружен во тьму. Снаружи еще не рассвело, и валом валил снег. На шестом этаже открылись дверцы служебного лифта. Оттуда вышел официант с завтраком на подносе и направился к люксу 622. Подойдя, он заметил, что дверь приоткрыта. Сквозь щелку просачивался свет. Официант объявил о своем приходе, но никто не отозвался. В конце концов он решил войти, предполагая, что дверь открыли специально для него. Заглянув внутрь, он вскрикнул от ужаса и тут же убежал поднять тревогу и позвать на помощь. По мере того, как страшная новость распространялась по паласу на всех этажах зажигался свет. В номере 622 на ковре лежал труп.